Том первый. Возвращение все еще прекрасного таланта. Пролог первый. Гора Ваньшень. Песок и камни взметнулись в воздух, заслоняя небо и землю. Из бездонного провала вырвался гигантский вихрь, похожий на кровожадную пасть чудовища, готовую проглотить все на своем пути. Люди вокруг отчаянно пытались удержаться, опираясь на духовную силу или божественное оружие. Те, чьей силы оказалось недостаточно, мгновенно были подхвачены ураганным ветром, и их крики затихали в бесконечном хаосе. Выжившие же изо всех сил вглядывались в бушующую тьму, пытаясь разглядеть хоть что-то среди вихрей песка и камней. Но даже плотная завеса песка и камней не могла скрыть черный туман, который словно фонтан бил из гигантской пропасти и расползался во все стороны. Несмотря на свою ярость, он напоминал дикого зверя в клетке. Туман был сдержан в пределах ограниченного пространства. Недалеко от пропасти светился круг из линий и точек, испускающий мягкое красное сияние, удерживающее туман и не позволяющее ему выйти за границу. Красное сияние оказалось слабым и дрожащим, то разгораясь, то угасая, но не исчезало. В шести точках круга стояли шесть человек. Кто-то держал оружие, кто-то складывал печати. Белое сияние, окружавшее их, противостояло натиску тьмы. Это были лучшие из лучших, образцовые мастера своего времени, вершина пути совершенствующихся, недостижимый идеал для большинства. Любой из них обладал силой, достаточной для достижения бессмертия и вознесения на небеса. Однако сейчас на их лицах читалась усталость, Кто-то нахмурился, у других на лбу проступил пот. Перед каждым мерцал слабый свет, дрожа и колеблясь, но не угасая. За пределами круга люди, поддерживающие формацию, были напряжены до предела. Эта формация Лю Хэ должна выдержать, верно? Но почему свет на юго-восточной позиции кажется ослабевшим? Лю Хэ. Шесть соответствий. Шесть совместимых. Пар циклических знаков у астрологов. Шесть направлений. Джутянь, дословно небесная свеча, освещать небеса, сиять в небе. Шесть направлений, озаряющие небеса. Это же Жень Хайшань, глава школы меча Кунь-Лунь. Если он не выдержит, остальным точно не справится. Надеюсь, они смогут полностью запечатать бездну, иначе последствия будут невообразимыми. Это была битва за судьбу всего человечества. Если барьер бездны окончательно разрушится, и демоны, сорвавшись с печати, вырвутся наружу всем гнездом, мир людей уже никогда не будет прежним. Единственное, что могло предотвратить катастрофу, — формация Лю Хэ Джутянь. Но при одном условии ни один из участников не должен был допустить ошибки. Бам! Бам! Земля содрогнулась. Горы начали рушиться. «Что происходит?» «Глава Жень! Жень Хайшань!» Люди, которые изо всех сил пытались поддержать его, заметили, как свет вокруг Хайшани внезапно вспыхнул, а затем резко погас. В следующее мгновение его поглотил налетевший черный туман. Все произошло так быстро, что никто не успел среагировать. Потеряв один угол, формация Люхая Джутянь оказалась на грани разрушения. — Плохо дело! Мастер Дугу тоже не выдержал! — Глава! Угол Джень-Жень-Аци разрушен! — Джень-Жень, Даосская. Титул — звание знаменитого даосского деятеля или подвижника рангом выше бессмертного отшельника. Совершенный человек, сверхчеловек, постигший совершенную мудрость. Один за другим свет из шести позиций газ. Красное сияние ослабело и угасало, пока не осталась лишь одна точка света. Но внезапно она вспыхнула ярче, чем прежде. Красное свечение восстановилось. «Это свет почтенного мастера Дзюфана! Он устоял?» «Быстрее! Мы должны помочь! Стабилизируйте все шесть углов! Слишком поздно! а а Рев мгновенно разлетался, унесенный бурей. Черный туман взорвался, расползаясь, подобно тысячам щупалец. Демоны, прежде сдерживаемые печатью, ринулись наружу, словно звери, сорвавшиеся с цепи. Солнце и луна померкли, а небо и земля утратили свои краски. Внутри бушующего тумана все еще теплился слабый огонек. Один-единственный свет — на который возлагали надежды тысячи людей. Он мерцал, дрожал, но не угасал. Тот, кто держал этот свет, был обречен пройти через страдания и лишения, истощая кровь сердца и разум. Кровь сердца, помыслы, душевные силы, энергия. Это была самая долгая четверть шерчения в истории. Никто не знал, какой груз лежал на плечах человека, в одиночку поддерживающего формацию вместо шести. Никто не знал, оставалась ли ясность в его сознании. Дзюфан — несравненный мастер, чье совершенствование не знало равных. Загадочный, непредсказуемый, часто подвергавшийся критике со стороны даосских, буддийских и даже демонических сект, его имя не раз становилось причиной волнений в Поднебесной. Шичень — большой час, равен двум обычным часам. То есть четверть шичения — это полчаса. Но в этот момент никто не хотел его смерти. Наоборот, все желали, чтобы он жил и был в порядке. формация формации Люха осталась только одна, засияла и молниеносно погасла. Непроглядная тьма поглотила все. На миг мир погрузился в полное безмолвие. Лишь горы трупов и костей, и ничего более. Битва на гаре Ваньшень завершилась полным поражением совершенствующихся. С тех пор врата бездны остались открыты. Демоны вырвались наружу и широко распространились среди людей. Гора Ваньшэнь стала проходом между двумя мирами. Теперь это место называют Дзючун Юань. Дзючун Юань. Девять кругов, слоев, уровней бездны.